При всех своих недостатках Берестин все же был интернационалистом, и даже готовясь к беспощадной борьбе с фашизмом против конкретных немцев, зла пока не имел. Вдобавок он хорошо помнил, как во время своей лейтенантской службы приходилось тесно взаимодействовать с ребятами в такой же, только без орла, над карманом в форме. Хорошо завтракать в пустом ресторане, тихо, прохладно, спокойно. Официанты внимательны, и ничто не мешает верить, что простокваша действительно вкуснее и полезнее белого хлебного вина. В разговоре Берестин упомянул, что завтра ему уже, наверное, придется уехать. Лена на мгновение опечалилась, но потом, преодолев что-то в себе, с улыбкой сказала, «Сергей Петрович, я с вами попросту сейчас говорю. Ночью они были на «ты», а при свете дня...» При рубиновом блеске его орденов и ромбов она снова перешла на «вы». «Если хотите, я с вами поеду. О женитьбе и прочим никаких разговоров, но если я вам хоть в чем-то нужна, хоть только рубашки стирать, я поеду. Мне рядом с вами быть...» И все. Голос у нее осекся. «Вот так она всегда и проигрывает», — подумал Берестин. Не так ты говоришь, Лена, совсем не так. Во-первых, вы тут никак не к месту. А во-вторых, это я тебя должен на коленях уговаривать. А ты бы из особого ко мне расположения обещала подумать. Вы надо мной смеетесь, веря и не веря, спросила она. Ты, Лена, ты, а не вы. И не смеюсь я. Счастлив был бы, если бы ты со мной поехала. Но подумай. «Я еду командовать округом. Времени у меня будет минус десять часов в сутки, а там, может, и война. Сергей, я поеду, если даже раз в неделю видеться будем, лишь бы знать, что я тебе нужна». У нее, похоже, даже слезы блеснули. На игру это не было похоже, но у Берестина все же мелькнуло сомнение. Для горячей любви немал ли срок... Лена, очевидно, уловила на лице Маркова отражение берестинских мыслей. «Сергей, я не навязываюсь, но ты не думай. Если раньше у меня что было, это ничего не значит. Лучше меня для тебя. Я готовлю хорошо, шить умею». Алексею стало даже чуть не по себе. В своем забывшем об искренности чувств времени он не привык к таким излияниям. Ирония, даже легкий налет цинизма сильно облегчали жизнь, но отучали от простоты и откровенности. «Женюсь на ней в Минске», — решил он, «хоть генеральские аттестаты и привилегии получать будет до конца войны. Не все же американцам фильмы про Золушек снимать. И Марков пусть спасибо скажет, когда я уйду. Из лагеря я его вытащил, чины вернул». «Национальным героем сделаю, да еще женщину подарю такую. Ладно, Лена, поговорим. Хватит пока. Мне надо идти. Вот ключ. Жди меня вечером, если хочешь». Он встал. «Да, вот еще. Раз уж мы так поговорили, интересно». Он достал из нагрудного кармана пачку сторублевок. «С театром ты завязывай». Он машинально употребил слово, явное не с того ряда, но Лена не обратила внимания на это, она была слишком взволнована. «Походи лучше по магазинам, подбери себе что-нибудь, и, не давая возможности ей возразить или упаси Бог, благодарить за этот, черт его знает, может и не совсем приличный поступок, коротко кивнул и быстро пошел через зал к выходу. Он понимал, конечно, что вряд ли возьмет ее с собой». Но и оставить теперь ее просто так казалось и неразумным, и неблагородным. Лучше всего организовать ей в Москве отдельную квартиру, одновременно и себе, запасную базу на всякий случай. но такое дело у Сталина власти хватит. А перед возвращением действительно женить на ней Маркова. Хватит ему в самом деле в холостяках ходить.